Глава сорок восьмая. Тихоня. Следующее утро наступает для нас троих очень и очень поздно. Проснувшись, мы полчаса валяемся в кровати, смотря мультики на планшете. Я знаю, что солнце стоит уже очень высоко. Стоит отдернуть жалюзи в сторону, как оно зальет лучами все комнаты. Но так не хочется вставать. Сейчас царит какое-то умиротворение. Мы трое взлохмаченные в пижамах, но почему-то счастливые. Мне должно быть стыдно, ведь моя родная плоть и кровь лежит в больнице. Я ничего не знаю о состоянии Макса и кощунственно, жестоко не хочу звонить в больницу раньше времени. Не хочу портить настроение ни себе, ни братишкам. Обнимаю их по очереди, целую в темноволосые макушки. Ради них я буду стоять до последнего. Потом мы отправляемся в кухню и жарим себе взрослую яичницу с беконом. Макс всегда считал, что яичница с беконом только для взрослых, то есть для него. А мы должны питаться на завтрак хлопьями, причем из числа самых дешевых, с большим содержанием сахара. Но сегодня у нас совершенно другой завтрак. О Максе я говорю лишь скользь, объясняя Бо, что наш брат приболел и отправился в больницу. Судя по лицу малыша, он ни капельки не переживает, но зато с нетерпением спрашивает, когда придет его няня. Хоть что-то хорошее. Няня приходит без опозданий и вежливо сообщает, что сегодня последний проплаченный день, а с завтрашнего дня придется вносить новые платежи. Я заверяю ее, что завтра она получит наличку. Сама же думаю, что из своего кармана я могу достать лишь сотню баксов, а потом придется вычерпывать воздух. Немного поколебавшись, я отправляюсь в спальню. Сначала она принадлежала родителям, потом, после их смерти, Макс перебрался жить в дом и занял эту комнату. Я осматриваю все ящики в поисках денег, но ничего не нахожу. Потом вспоминаю, что брат бросил бумажник в машину. Может быть, он оставил его там? Через пять минут мои догадки оказываются верными. Прости, Макс, но мне нужно заплатить за няню, купить продуктов и даже добраться до больницы, чтобы проведать твою несносную задницу. Бурчу себе под нос перед тем, как нырнуть бумажник. Присвистываю, заметив кучу налички. Не припомню, чтобы бумажник Макса раньше пух от нее. Но вспоминаю его странное поведение в последнее время. Мой брат что, ограбил банк? Или вязался в плохие делишки? Хоть бы не это. Но потом я замечаю чек из банка. Брат просто обналичил денежный перевод, присланный на его имя от некой Э. Дженкин. Фамилия кажется мне смутно знакомой. Но хоть убей, я не могу припомнить, кому она принадлежит. Я забираю бумажник, набравшись храбрости. Сразу же расплачиваюсь с няней за две недели вперед. Потом обзваниваю учителей Дэна и своих преподавателей, сообщая, что ни я, ни Дэн не придем сегодня на учебу. Мне нужно съездить в больницу», — говорю Дэну, смотрящему теле в гостиной. «Составить тебе компанию? Была бы рада. Нервничаю жутко». Угу. «Выглядишь тоже жутко. Замажь синяки. Сегодня они фиолетовые», – сообщает брат. Чертыхнувшись, отправляюсь в ванную, понимая, что тонкого слоя биби-крема явно недостаточно. Легкое маскирующее средство лишь освежает цвет лица, но не прячет синяк. Мне приходится нанести очень плотный тональный крем, которым я обычно замазываю синяки на руках. Теперь мое лицо выглядит как маска или полотно». Мне приходится оживлять его, нанося пару слоев туши, геля для бровей, румян. Иначе говоря, я рисую себе лицо. Закончив маскировку, показываю язык своему отражению. Никогда не красилось так ярко и много. Но ситуация вынуждает. Оставив босс няни, мы отправляемся в больницу к Максу. Долго мнемся перед входом, не решаясь пройти внутрь. Но рано или поздно придется это сделать. Я нахожу лечащего врача, справляясь о состоянии брата. Он уже пришел в себя. Всего час назад. Сердце громко ухает в груди. Я стараюсь изобразить на губах вежливую улыбку. Я могу его навестить? Да, конечно, если он не спит, обещает врач. Я провожу вас к нему. Покрепче, схватившись за ладонь Дэна, я направляюсь к палате, где лежит старший брат. Выглядит Макс хуже, чем всегда побледневший, с разбитым лицом. При падении он успел пересчитать все ступеньки, а я отделалась лишь испугом. «Привет, как ты?» спрашиваю, преувеличенно бодрым тоном, пока врач находится рядом. Но в ту же минуту доктора вызывают к одному из пациентов. «Пять минут, не больше», предупреждает доктор. «У вашего брата сотрясение мозга и смещение позвонков шейного отдела». «Мы не будем его утомлять», обещаю я. Как только за доктором захлопывается дверь, Макс обращает свой взгляд на меня и медленно поднимает руку, подзывая меня к себе. Я знаю, что он прикован к больничной кровати, почти бессилен. Вокруг шеи обернут специальный воротник. Макс не сможет причинить мне вреда сейчас. Но когда он смотрит мне прямо в глаза, потемневшим от ярости взглядом, я начинаю паниковать. Чувствую все в точности да наоборот, будто я лишена всех сил. «А он может сделать со мной все, что угодно. Подойди», – просит брат, едва слышно. Его голос слаб. Я передвигаю сторону кровати крошечными шажками. «Подюйму». Замерев на расстоянии вытянутой руки, вглядываюсь в лицо Макса. Он пытается пристать, но со стоном обрушивается обратно на подушки. Видно, он в самом деле очень сильно ударился. Макс делает знак рукой. Шеверит пальцами, чтобы я подошла еще ближе. Как только я сокращаю расстояние до минимума, он произносит раздельно, по слогам. Тебе это с рук не сойдет.